Глава 10. Дома я села на телефон. Если говорить точнее, то на стул, а телефон поставила перед собой. Мне нужно было сделать два звонка. Сначала я позвонила Кургулиным и, как назло, нарвалась на Зою. Пришлось мгновенно перестраиваться, изменив голос, попросить к телефону Лизу. «А кто ее спрашивает?» – с подозрением не осведомилась Зоя Сергеевна. «Это из библиотеки консерватории. Как можно ласкивее и убедительнее, – ответила я. Лиза просрочила абонемент. А тут как раз семинар по творчеству ОДБС и срочно понадобились ноты. «Сейчас я ее приглашу», – пообещала Зоя кликнула Лизу. Как и следовало ожидать, Кургуля на меня не узнала. Обычно народ думает, что стоит приложить к телефонной трубке платок, и ваш голос изменится волшебным образом. Так вот, ничего подобного. Главное – это смена тембра и артикуляции. В таких случаях нужно представлять себя в роли актера, играющего какую-то характерную роль. «Да-да». Наконец подошла к телефону Лиза. «Это Роза Аркадьевна?» «Нет, это же не Охотникова», — тихо проговорила я. «И не вздумайте со мной здороваться, называть по имени. Вашей матушке я соврала, что звоню из консерваторской библиотеки по поводу Нот-Дебюсси. Вы уверены, что сейчас она не послушивает наш разговор?» «Да», — коротко ответила Лиза. «Я сейчас посмотрю в своей папке». Через какое-то время в трубке снова раздался голос старшей сестер Курголиных. «Можете говорить совершенно спокойно», — заверила меня Лиза. «Мама сейчас на кухне, а я закрылась в своей комнате». «Замечательно. Скажите мне, кто такой лимонадный Джо?» – спросила я. «Как кто?» – даже удивилась-то. «Это мой жених, мой теперешний жених». «Это прозвище наверняка как-то связано с его бизнесом», – предположила я. «Совершенно верно», – подтвердила Лиза. «Он даже был папиным конкурентом, но калибром помельче. Еще в советское время папа работал под его началом. И знаете что, Женя? Мне этот человек совершенно не нравится». Но мама настаивает, чтобы я вышла именно за него. А тот прежний жених, которого Зоя Сергеевна подобрала вам до появления лимонадного джок, куда делся он? Я поняла, что мама дала ему отступного, — печально произнесла Лиза. А мне он уже начинал нравиться, но деваться некуда. А давно появился этот ваш новый суженый? Быстро задала я очередной вопрос, прикинув в уме хронометраж событий последнего времени. Да черт ли не на следующий день после смерти папы, — ответила Лиза. Ах, вот как! Медленно проговорила я. Наверняка у них был какой-то деловой интерес. Как вы думаете, это могло иметь место? Я не знаю, горестно ответила Лиза. Я ничего не знаю. Раньше я была как заколдованная, пока сегодня не решилась отравиться. Теперь я понимаю, что это была ошибка и... Да-да, я обязательно принесу вам эти ноты. Завтра с утра вы работаете? Я поняла, что в комнату вошла Зоя и быстро попрощалась, напоследок попросив Лизу перезвонить мне через час небольшим. Итак. Рваные куски мозаики с острыми краями и спачканными кровью постепенно стали складываться в одну картину. Теперь оставалось выяснить подробности, и подробности немаловажные. Я набрала второй номер. «Приемная доктора Блюмкина», – ответил мне мелодичный женский голос. «Могу ли я поговорить с самим доктором?» – попросила я очень вежливо. «По какому вопросу?» «По поводу Кургулиной». «Минуточку, сейчас я вас соединю», – отозвалась девушка, и в трубке послышалась стрельб. Мелодия позвенела секунд двадцать, резко оборвалась, и раздался усталый голос немолодого человека. Блюмкин слушаю «Это по поводу Зои Сергеевны», — деловито начала я. «Она не сможет приехать в ближайшее время, так как у нее срочная командировка». Реакция на эти слова была мгновенная и чересчур эмоциональной «Какая еще командировка?» — вожестью закричал Блюмкин. «Вы что, с ума сошли?» «Вы считаете, что этого делать не следует?» — спросила я наугад. «А почему вы меня об этом спрашиваете?» — последовала яростная реплика. «Сначала уговариваете мне, рассказывайте какие-то страшные истории, а теперь видите ли командировка?» Судя по тону доктора Блюмкина, он был не на шутку раздражен. «Подумайте сами, в какое положение вы меня ставите?» — распинался он. «Я уже пустил деньги в фонд развития. Как я теперь буду возвращать ваш взнос? Вы хоть об этом-то подумали?» «Думаю, что никто не будет требовать у вас деньги назад», — заверила я его. «Постойте». «А с кем я вообще говорю?» Спохватился, наконец, доктор. Я не стала отвечать на этот резонный вопрос и положила трубку. Этот день припаднёс мне ещё один сюрприз. Впрочем, со словом «сюрприз» обычно ассоциируется что-то положительное, а новость, которую мне принёс Костя, была более чем неприятной. Юноша, что и сел, и трезвонил до тех пор, пока ей не открыла. Давил и давил на звонок, как будто хотел проковырять в нём дыру. «Это вы?» – удивилась я, распахнув дверь. «Что-то случилось?» «Случилось», — едва слышно произнес Костя, — «вчера убили Валю». «Вот, значит, как. Череда убийств продолжается, и пока что я не могу этому воспрепятствовать. Сколько же трупов уже имеется в наличии? Павел Филимонович Курголин, Саша-любовник Зой, Валя. Да и началась для меня вся эта запутанная история. Им на чьей-то смерти? Ведь похороны сына тети Клавы, небутевого Славика, совпали с днем моей встречи с господином Курголиным». «Да, это ужасно», – мрачно проговорила я. «Может, выпьешь?» Костя отказался. Тогда я сварила ему кофе, положив в турку двойную дозу порошка. И его зарезали. Наконец сумел проговорить он, справившись с первым глотком. «Среди бела дня». «Тьфу ты, какое там среди дня?» «Конечно, это произошло ночью, проклятый город». «Где это произошло?» «Неподалеку от места нашей тусовки», – через силу произнес Костя. «Возле таксопарка, сразу налево после бензозаправки. Знаете, это по ходу троллейбуса в гору». Вот там и нарвался Валька на нож. «Скажи, а Славик помнишь такого? Он ведь тоже был из ваших?» — спросила я. «Да», — с тяжелым вздохом ответил Костя. «Только я занимаюсь этим не из удовольствия, а чтобы подработать. При одной мысли, что Лиза может узнать об этом, меня прошибал холодный пот». «Понимаю. А почему ты говоришь об этом в прошедшем времени?» «Потому что теперь мне уже все равно», — с вызовом произнес Костя. «Разве?» — усомнилась я в его искренности. «Тогда зачем ты пришел ко мне?» Парень задумался. «Да, пожалуй, вы правы», — медленно проговорил он. «Я пришел к вам, сам не знаю зачем. Больше мне не к кому идти. Валю убили. Зоя Сергеевна меня выгнала, обещала, что если я еще раз подойду к Лизе, хоть на полшага, мне обеспечена инвалидность». «И ты сдался?» «Я? Я не знаю». Закрыл он лицо руками. и «Я ничего не знаю. Мне нужна помощь». Я положила ему руку на плечо и пододвинула чашку с кофе поближе. но тут еще Фредди, сволочь, совсем оборзел», – жаловался Костя. «Даже в такое неспокойное время гонит на работу». «Так ты не ходи», – посоветовала я. «Пропустишь денек-другой». «Не могу», – глухо произнес Костя. «Я ему должен по-крупному, велит отрабатывать». А когда я попробовал качать права так этот подонок мне пригрозил ножом. Представляете, те, которые сами по себе работают на остановке, давно уже все по домам попрятались. Славика ведь в этом же районе пришили. Опасаются, что их тоже могут? Того. Я провела ребром ладони по горлу. Ну да, подтвердил Костя. Пусть доходы будут пониже, зато шкура цела. А мне никак нельзя отсидеться. Если честно, я боюсь. Боишься встретиться с убийцей? Внимательно посмотрела я на него. «Себя я боюсь», — серьезно ответил Костя, немного помолчав «Когда Фредди сегодня достал нож, я почувствовал, как внутри меня поднимается какая-то волна ярости. Я понял, что могу убить его». «Убить», — медленно повторила я. «Для этого нужно быть или очень рассудительным человеком, или, наоборот, совершенно безумным». «Вот я и боюсь, что не выдержу», — сжал кулаки Костя. «Когда я шел к вам...» повторял про себя «Сегодня или я его убью, или он меня». «Знаешь», — решительно сказала я, — «ты должен мне помочь». «Я?» — удивился Костя. «Так это я пришел к вам за помощью». «Да-да, я не оговорилась», — совершенно серьезно сказала я. «Именно ты должен мне помочь, и только тогда я смогу помочь тебе. Сейчас я кое-что тебе расскажу, только ты при этом помни, что у меня-то с головой все в порядке». Итак, я кое-что поняла.